Глава двадцатая. Ася. В клинику пошли всей толпой, хотя изначально я пыталась возражать. Но куда маленькая Ася против стихийного бедствия в виде моих детей? Хоть Виктор благоразумно остался в машине, спасибо ему за это. Даже пошутил, что кучер, мол, должен ждать их высочеств в карете. И близнецы загоготали. В прошлый раз высочеством одна лика была, а тут смотри-ка. И их повысили в статусе. «Если мы высочество, то мама у нас королева!» Радостно произнесла Лика, и я пошутила. «Точно, ага, не великая. «Отличный псевдоним!» Фыркнул Виктор, посмеиваясь. Сразу видно, что у автора нет короны на голове, и он готов выслушать конструктивную критику. «Ой, а вы знаете, что мама пишет книги?» Округлил глаза Лешка, но... Тут уже я опомнилась и, сказав, что нас с Сенькой ждут на приеме, утащила детей в здание. Вышли мы оттуда примерно через полчаса, полные впечатлений. Близнецы лика от огромного аквариума в холле, где стояла стойка администрации, и где я их оставила, пока сама ходила к хирургу. А я от того, что Сеньки наконец назначили операцию. На послезавтра. «Тремор не повод ходить со сломанной ногой», – заключил ветеринар, когда я закончила рассказывать о том, почему нас до сих пор не прооперировали. Открыл свое расписание, вздохнул, глядя на плотно слепленные строчки, а потом вписал имя Сеньки в один из столбиков. «Все. Операция будет послезавтра. Утром привезете ее к девяти. Не кормить, не поить. Будет сделано». Я вышла из кабинета хирурга, ликуя, что наконец продвинулась в лечении Сеньки. Но ликование быстро схлынуло, когда я вспомнила, кто ждет меня в машине возле ветеринарки. И ведь точно напросится сюда вместе со мной. Еще и в гости уже пригласил, умудрившись обойти недавний запрет на совместный досуг вне каких-то моих дел. Стратег, вот так тебе, мать. Ты-то думаешь, что твои дети за тебя? А они, оказывается, за ежиков.